Эти странные опыты, задуманные с тем, чтобы подтвердить причастность бабовок к процессу зачатия и родов, напрямую связаны с некоторыми пифагорейскими космогоническими представлениями, где бабы выступают в роли первой живой сущности, рождённой из первородного тления одновременно с первым человеком во время хаоса, царившего в самом начале. при рождении вещей, когда земля являла собой смешение множества сущностей, одновременно зарождающихся и истлевающих, когда мало-помалу начинали определяться и отделяться друг от друга животные, появившиеся на свет в виде одной нераздельной сущности и пустившие первые побеги растения, из этого всеобщего распада образовался человек и пророс боб. В этой космогонической картине происхождения бобовых Обращать на себя внимание два момента. Во-первых, боб появился на свет из тления и гнили. Тот факт, что бобовые связаны с разложением и гниением, что они появились в виде чудовищной смеси крови и гениталий, свидетельствует только об одном. В пифагорейской системе ценностей боб представляет полюс смерти, смерти и неизбежного перерождения. Такой круг противопоставляется жизни бессмертных богов. чьё тело не состоит из плоти и крови, а значит, нетленно, подобно ароматическим веществам и благовониям. Второй важный момент, высвеченный этой космогонией, заключается в том, что боб на своём стебле своего рода растительный двойник человека, его брат-близнец. Последний вариант опыта с бобом демонстрирует все выводы, вытекающие Из подобной концепции, если пару минут подержать бобовое зерно на солнце, а затем разгрызть его или слегка надкусить зубами, через некоторое время оно начинает испускать запах человеческого семени или, согласно другой версии, запах человеческой крови, пролитой при убийстве. В этом последнем случае есть бобы, то же, что проливать кровь. Ведь драматизм такого представления открывается в предостережении, постоянно встречающемся в пифагорейской литературной традиции: есть бобы не меньшее преступление, чем есть головы собственных родителей. Стало быть, есть бобы. Здесь мы имеем дело с их самой глубинной ипостасью, то же самое, что поедать себе подобных. Пифагорейская традиция свидетельствует об этом абсолютно недвусмысленно, приписывая Пифагору такой же строгий запрет на употребление в пищу бобов, как и на поедание человеческого мяса. Есть бобы всё равно, что пожирать человеческое мясо, то есть вести себя подобно диким зверям, придерживаться образа жизни, являющегося полной противоположность жизни золотого века. Таким образом, В пифагорейской системе питания употребление в пищу бобов оказалось неким эзотерическим эквивалентом мясоедения и практики кровавых жертвоприношений. Для пифагорейцев питаться бобами означает есть мясо. В это вкладывается ровно столько же буквального смысла, насколько буквально употребление превозносимой ими высшей пищи, ароматов, мальвы и пищи. И асфадели, ритуальный чистых злаков, предполагает отказ от потребления мяса. Пифагорейская система питания представляется построенной на контрасте двух полярно противоположных элементов: положительный полюс ароматы, отрицательный бобы. Что речь действительно идёт об антитезе, доказывают две выделяемые характеристики каждой из растительных субстанций. С одной стороны, боб со своим блешённым сочленением с стеблем вступает в такие же непосредственные отношения с нижним миром, миром мёртвых, как ароматы с миром высшим, миром богов. С другой стороны, боб настолько же безраздельно принадлежит миру гниения и разложения, насколько с ароматами связано представление о сухости и горении. К коль скоро проçoit подставление бобов и ароматов обозначает магистральное направление системы, которую мы пытаемся определить. Нам следует сейчас уточнить природу отношений, связывающих эту первую группу потребляемых в пищу продуктов с другими категориями, фигурировавшими в системе питания пифагорейцев. Какова мясная диета, которой придерживались так называемые пифагорейцы политики? Какое место по отношению к ароматам и бобам занимает рабочий бык, животное, мясо которого столь же строго запрещено в употреблении в пищу, как и бобы? Гастрономический аспект отношения к этому животному занимает центральное место в проблематике, связанной с системой питания пифагорейцев, вовлеченных в общественную жизнь полиса. Ученики Пифагора, о которых говорит Аристоксен, не связывают себя с... и приложным отказом от мясной пищи. Однако и не едят всякое мясо без разбора. Некоторые сорта мяса разрешены, другие строго запрещены. Скажем, можно есть мясо козлят и поросят, а употребление в пищу баранины и мяса пахотного быка категорически запрещается. Такую классификацию даёт Аристоксен. Деление приносимых богам жертв на два типа не есть плод некого продуманного решения, но и не элемент фольклора, в котором и понимать нечего. В пятнадцатой книге «Метаморфоз о Виде» подробно излагаются мифологические и религиозные основания, мотивирующие такую классификацию. Излагая основные вещи истории человечества, сам Пифагор в словах, приписываемых ему о Видеем, представляет следующую картину. «После Золотого века» Когда люди нуждались столько в злаках, плодах и растениях, в изобилии рождаемых землёй, первый пролит и людьми крови была кровь диких зверей, вредоносных животных, которых можно было убивать, но нельзя есть. А ведь и метаморфозы: злаки, плоды, растения вкусные сами по себе и те, которые делают сладкими и нежными огонь. Одним словом, земля Подательница своих богатств давала прекрасную пищу. Кулинарный огонь лишь продолжение созревания, завершение процесса обработки начатого землёй, взращивающей всех и вся. Всё было мирно тогда. Потом межсмертными первый, кто безразлично от той отвратился еды и впервые в жадное брюхо своё погружать стал яства мясные. Он преступлению путь указал, зверей убийем часто бывало дотоль согреваем клинок обогрённый. Не было в этом вины. Животных, которые ищут нас погубить, убивать при всём благочестий можно, именно лишь убивать, но не ради же черевоугодия, а ввидь метаморфозы перевод Шервинского. Следующим этапом человеческой истории стала практика принесения в жертву домашних животных. Пифагор обозначает ещё одно существенное разделение между жертвами преступными и невинными животными. Животными, заслужившими смерть и первыми принесёнными в кровавую жертву, были свинья и козёл. Свинья, потому что она врождённо деметре. Она вырыла из земли семена, уничтожила посевы, а козёл оскорбил Диониса, съев виноградную лозу и разорив виноградник. этим двум преступным жертвенным животным Пифагор противопоставляет двух других совершенно невиновных, которых ни в коем случае нельзя приносить в жертву. Это овца и рабочий бык. А ведь и метаморфозы. Почему мы думаем, что должны быть справедливыми по отношению к диким и поскотским, неотёсанным людям, но можем вести себя как угодно с рабочим быком? с собакой, помогающей нам загонять скот на пастбище, с овцами, дающими нам молоко и шерсть, а стало быть, питающими и одевающими нас. Порфирий о воздержании. Первая дает людям шерсть и молоко с той же щедростью, с какой земля дарит урожай. Второй — товарищ человека в трудах, самый близкий родственник крестьянина, его двойник и его второе я. Убить быка, говорит Пифагор, всё равно что зарезать крестьянина. А стихи 120-й, 145-й, 15-й книги представляют собой настоящий плач по душе пахотного быка. Эти мифологические предания, подтверждающие разделение, проведённое Аристоксеновскими пифагорейцами между двумя типами жертвенных животных, Вписываются в религиозный контекст многие из других легенд о первом жертвоприношении животного, бытовавших в Афинах и в Элевсине. Свинья и козёл были убиты за то, что провелись перед Деметрой и Дионисом. Свинья разорила посевы, уничтожила дары Деметры, козёл разорил виноградник Икария, осквернил плоды Диониса.